Глава 29. Война. Часть 1. Солнце щедро дарило теплые ласковые лучи сухой земле. На небе не было ни облачка, и лишь ветер лениво трепал флаги на городских стенах. Детрог глубоко втянул в себя сухой воздух, пахнущий гарью. Да, на островах такого воздуха не было. Его все меньше тянуло в свой дом. Он с охраной занял небольшой холм, удобно расположившийся рядом с полем боя. Отсюда ему открывался прекрасный вид на закованных в блестящие на солнце железные доспехи мечников, выстроившихся в ровные шеренги. На флангах генерал Траф разместил гвардейцев и тяжелую конницу. Плюс там же стояло городское ополчение. Понятно, что солдаты из них никакие, но он посчитал, что жителям надо поднять боевой дух. Увы, выходцев с его родного острова здесь было немного, в основном драконцы. Но Детрок не экономил на жаловании армии, в отличие от прижимистого Трояна, поэтому сейчас он пользовался большой популярностью в войсках. Маг всегда считал, ничто так не поднимает воинский дух, как повышенная оплата. Отдельно в тылу располагалось несколько отрядов магов и лучники, которые уже были готовы к обстрелу. Противник представлял собой скорее толпу, чем войско. Правда, надо отдать им должное, повстанцы старались более-менее держать линию. Его печалило только одно. Он чувствовал присутствие сильных магов. Кредл, повернулся он к своему слуге. «Ты чувствуешь магию?» «Но откуда?» «Как мне докладывали, у повстанцев магов очень мало». «Да, именно так», — кивнул его помощник. «Сведения верные. Но я тоже чувствую. Похоже, у противника есть маги». «И неплохие маги», — хмыкнул Детрог. «Но это все равно мало». Основная армия, у них кучка оборванцев. Когда кладывали шпионы ни подкреплений, ничего более этот идиот Сетронт, сам возглавивший войско, не принес. Надеюсь, вы, генерал, меня не разочаруете. Он повернулся к стоявшему рядом генералу, раздающего с помощью магической связи команды. «Мы растопчем их, сир!» – раздался бодрый голос генерала. «Никакие маги не помогут!» «А это кто?» – прищурился маг, разглядывая что-то в поле. Господа, к нам парламентеры. Эрис! рявкнул генерал своему ординарцу, встретьте и проводите сюда. Парламентерами оказались двое всадников, одетых в проржавевшие кольчуги. Несмотря на это, гонора у них было хоть отбавляй. Предлагаем вам оставить нас в покое. Провинция принадлежит нам, и на ней нет твоей власти, Мастин Детрок, заявил один из них черноволосый с короткой бородкой и каким-то хитрым прищуром глаз. «Какие речи!» — фыркнул Кредл. «Позвольте, господин, я объясню этому бунтовщику, где его место!» «Нет», — коротко возразил тот. «Парламентеры — это парламентеры!» Он, нахмурившись, посмотрел на слегка побледневшего мужчину. «Передай своему лже-королю!» — процедил Дотрок. Пусть убирается в самый дальний лес провинции, и я его оставлю на некоторое время в покое. Но все равно его ждет смерть на виселице. Идите. Посланцы кивнули, и с опаской поглядывая на придвинувшихся к ним гвардейцев уехали. Что ж, люблю самоуверенных, заметил Детрог, наблюдая за удаляющимися парламентерами. Кстати, надеюсь, данные о составе вражеского войска не изменились? Нет, сир ответил генерал. «Их меньше и гораздо меньше. Разрешите начать битву?» «Как я могу вам разрешать?» хмыкнул Детрог. «Вы командуете. Под моим началом только маги с острова. Но я думаю, мы сразу поймем, когда надо их водить в битву». Генерал кивнул и спустился с холма. И в это время вовстанцы пришли в движение. Детрог, благодаря заклинанию, мог разглядеть наступавшего врага. В отличие от регулярной армии Драхонда, повстанцы были одеты кто во что гораст. То же касалось и оружия. Тем не менее, толпа разъяренных людей, накатывающая на позиции Драхонда, впечатляла. Вверх взмыла туча стрел, к которым присоединились огненные шары и молнии. Маги использовали самые простые энергетические заклинания, так как в подобных сражениях не было времени заниматься чем-то более изобретательным. В рядах наступающих замелькали вспышки взрывов, магия собирала свой смертельный урожай. Но наступающих это не остановило, и их волна захлестнула ровные ряды рыцарей. К удивлению Детрога, драхонцы попятились, настолько был силен натиск врага. Маг посмотрел на фигуру генерала, который стоял неподалеку, и, внимательно наблюдая за сражением, постоянно отсылал курьеров войска. Что ж, Детрог надеялся, что на этот раз ему повезло с командующим. Тем временем центр защитников начал проседать, и, повинуясь команде командующего фаланги, пришли в движение. Повстанцы сосредоточили основные силы именно по центру, на флангах у них располагалась легкая пехота и лучники. Несмотря на яростный огонь, тяжелая конница, набрав ход, врезалась в вражеские порядки. Закованные в железо рыцари прорубили кровавые дорожки в вражеских рядах. Несмотря на это, атака завязла. Повстанцы, как отметил Детрок, Действовали весьма эффективно. В их руках появились рогатиные веревки. И пока рыцарь махал мечом, пытаясь попасть по уклоняющимся легко вооруженным пехотинцам, его просто стаскивали с коня, и на земле он уже ничего не мог сделать. Его просто забивали. Подобная тактика быстро принесла свой результат. Цвет рыцарства Драхонда, рыцарская конница, попятилась. В этот момент в дело вступили вражеские магии. Датрок от изумления застыл на месте. Он никак не ожидал такого сюрприза. Из тыла вражеского войска в воздух взмыли призрачные фигуры драконов, сразу устремившихся в атаку. Но откуда вырвалось у него? Драконы вообще присутствовали практически во всех легендах, понятно, что это лишь иллюзия, но какая мастерская? «Это не иллюзия!» – вдруг крикнул клант. «По крайней мере, не совсем!» Детрок успел выкрикнуть заклинание, и над армией Драхонда появился призрачный щит, который принял на себя атаку летевших тварей. Несколько строй огня вонзились в него и растаяли в воздухе. Детрок мысленно отдал распоряжение, и искрящая багровым блеском сеть появилась в воздухе, опутывая драконов. Едва сеть коснулась их призрачных тел, как те растаяли в воздухе. «Ты слишком возбужден, Кланд, рассмеялся маг. «Обычная иллюзия!» «Воображения у нашего противника хватает!» Его советник только покачал головой. Было видно, что он не согласен со своим повелителем. Детрок фыркнул. Что ж, его мнение никто и не спрашивает. Он вновь вернулся к наблюдению за полем боя. Генерал не растерялся и, воспользовавшись замешательством противника после исчезновения драконов, отправил несколько отрядов магов на фланге. И заменив на них несколько свежих полков, Трав добился определенного успеха. По крайней мере, фланги драхонцев начали теснить врага. Маги широко использовали огненные заклинания, и в грохоте их поле боя заволокло дымом. Увидев успехи своих солдат на флангах, генерал развил бурную деятельность. И скоро в наступление перешел центр, ударной силой которого стали свежие отряды, введенные в битву. Казалось, все уже решено. Детрок буквально чувствовал нарастающую панику в рядах противника. Он было уже хотел вести в бой свой резерв магов, как вдруг замер. «Да что же это такое?» – раздался злой шепот кланда. «Нас, похоже, обманули. Либо шпионы куда-то в другое место ходили. У этого новоиспеченного короля сюрпризов, оказывается, слишком много. Над армией повстанцев появилась большая черная туча. Детрок похолодел. Туча стихий». Заклинание высшего уровня. Такое заклинание мог сотворить далеко не каждый. Даже в союзе независимых магов не всякий высший маг мог это сделать. Кто же помогает Сатронду? Насколько ему известно, сам новоиспеченный король магом не был. Тем временем туча начала перемещаться вперед. Небо потемнело. По полю пронесся гул и первая молния змеистым огненным росчерком, пронзив небо ударила в центр драконцев. Огненная вспышка слезала несколько десятков солдат. За ней следующие. Причем без труда пройдя через щиты, выставленные магами. Детройк вздохнул и зашептал заклинание. В его руках заклубилась тьма. Повинуясь воле мага, языки темного пламени потянулись к туче, из которой уже с завидным постоянством начали сыпаться молнии, внося в центр войска хаос и панику. Языки сплелись в своеобразный щит, И когда в него попала очередная молния, то она рассыпалась облаком искр. Детрог покачал головой. Поддержание подобного щита требовало серьезных усилий. Насколько хватит сил, он не знал, а вот туча не собиралась останавливаться. Молнии посыпались с пугающей чистотой. Туланд, прошептал маг. «Да, господин, верный слуга подскочил к своему хозяину. Отправляй в атаку наших магов. Я долго не удержу». Клан сбежал с холма. Спустя 10 минут воздух взмыли сотни огненных шаров. Маги противника, конечно, частично перехватили их, но большая часть достигла цели. Весь фронт повстанцев покрылся серией огненных вспышек. Детрогу казалось, что он отсюда слышал крики сгораемых заживо людей. На флангах наступление Драхонцев приостановилось, благодаря яростному сопротивлению повстанцев, А вот в центре, добавленные из резерва полки гвардии Драхонда, сверкая железом, перемалывали своих противников, постепенно вгрызаясь в их порядки. Все резервы были пущены в ход, и теперь все зависело от стойкости солдат и мастерства магов. Повелитель Драхонда, как он скромно себя называл, из последних сил держал щит. Несмотря на то, что в дело включились его маги, напор вражеских заклинаний, обрушивающихся на щит, не затихал. Чем дольше он его держал, тем больше давал времени своим магам атаковать, отвлекая таким образом вражеских магов. Он посмотрел на поле боя и с удовлетворением убедился, что все идет как надо. Воспрявшие духом драхонцы железными колоннами теснили врага. Да что еще можно ждать от крестьян? И как с ними не могли справиться? А еще лучший генерал. Давление на щит постепенно ослабевало. Маги противника, поняв, что дело дрянь, старались перенести огонь на своих собратьев по магическому ремеслу из Драхонда. Над полем боя завязалась дуэль, в которой страдали обе стороны, так как огненные шары молнии, коими щедро обменивались противники, периодически падали на головы обеих армий. Порядки повстанцев смешались, и только благодаря невероятной стойкости ветеранов, которые расположились в передовых рядах, воинство Сатронда еще не побежало. Но их было немного. И все-таки регулярные войска против собранной наспеха армии, пусть большой, это несерьезно. Детрок перевел дух и собрался уже ослабить щит, так как силы начали подходить к концу, но в следующий миг щит разорвало в клочья. Маг изумленно смотрел в небо, где началась небольшая буря, сверкающая всеми цветами радуги. Над полем битвы начали сгущаться тучи. Небо стремительно темнело, вдалеке прогремел гром. В лицо пахнуло какой-то странной влажной свежестью. «Господин!» — к нему подбежал клант. «Что происходит?» — вырвалась у мага. «Не знаю!» — выпалил клант. «Мы наступаем, но что-то затевается!» «Без тебя вижу, что-то затевается!» — проворчал дотрог. «Тут пахнет заклятиями, которые не под силу бездарным магам-повстанцев!» «На их стороне явно кто-то из тяжеловесов, но вот кто?» Перед магами, словно из-под земли, возник посыльный. Его неброский костюм был изодран, на щеке красовался свежий ожог. Генерал просит передать, что... В следующий миг раздался оглушительный свист. Детрок инстинктивно выбросил вверх руки и вложил остатки своих сил в щит, который куполом накрыл его и Кланда. Оставшегося без защиты курьера буквально разорвало на куски. А затем купол вздрогнул. «Каменный дождь!» – пробормотал пораженный. «Будь я проклят, это каменный дождь!» Он покосился на Кланда тот, судя по всему, впал в ступор. И было с чего. Каменный дождь, в принципе, заклинание не особо сложное, но требующее огромного количества энергии. Чем больше энергии, тем оно сильнее. А судя по обрушивающимся на купол раскаленным камням, это было самое сильное заклинание, которое видел в своей жизни Дотрог. А видел он многое. Он бессильно смотрел, как падающие камни превращают его солдат в бегущих в панике обожженных и смертельно испуганных людей. Волна отступающих хлынула под защиту городских стен, но творец заклинаний оказался не глуп. Он умудрился поставить на путь отступавших стену огня. Судя по всему, магов уже не осталось, и вновь над полем пронесся надрывный крик горящих людей. «Уходим в город», – пробормотал Детрок. «Эту битву мы проиграли» но битва не война. Город им не взять. Городской купол этому пусть даже и невероятно сильному магу не пробить. «Открывай портал!» – повернулся он к ланду. Тот кивнул и прошептал заклинание. Два мага вошли в зеленый овал портала, поспешно закрывшийся за ними. С громким треском купол лопнул. А тем временем торжествующие повстанцы ровными рядами приближались к городским стенам. Детрог стоял на стене и смотрел на готовящихся к осаде повстанцев. Непонятно, на что они рассчитывают. Он повернулся к новоиспеченному командиру гарнизона, полковнику Фрею. Несмотря на сокрушительное поражение, в городе оставались еще достаточные силы, чтобы удержать его. Магический купол им не пробить. «Но они осадные машины собирают господин», – осторожно заметил полковник, который был не особо рад чести, оказанной ему Детрогом. Как большинство кадровых военных, он считал новоиспеченного повелителя Драхонда выскочкой и захватчиком. Сам Детрок об этом прекрасно знал и относился спокойно. Главное, чтобы служили и не предавали. «Но это мы поправим», — рассмеялся маг. «Клант, устрой нашим друзьям небольшой пожар». Верный слуга кивнул и побежал к небольшому отряду магов, оставшемуся от того боевого отряда, что был перед битвой у повелителя Драхонда. Сам Детрок подал пример и прицельно начал бросать огненные шары в строящиеся катапульты. Из восьми две удалось сжечь, пока нападавшие не додумались оттащить их подальше. Но наступил вечер, и вдали запыляли костры. Множество костров. После ужина Детрок поднялся на стену, чтобы самолично лицезреть горящие в ночной темноте огни, и отправился спать. Но едва солнечный луч пробился сквозь окна его покоев, как его разбудили. Клант рявкнул разъяренный маг, смотря на склонившегося в поклоне своего верного слугу. Если разбудил по какой-то мелочи... Повстанцы ушли, господин. Повстанцы что? Не поверил своим ушам Датрок. Ушли, терпеливо заметил Клант. Разведка вернулась, сказав, что войско мятежников отправляется в леса. Что ж, отлично. Где Фрей? Ждет за дверью. Позвать? Зови. Датрок потер руки. У него начал складываться план мести.